Маменька заявилась глубоко под вечер, и то только потому, что Маша буквально спала, и ее пришлось тащить на руках. Одной рукой дама крепко прижимала к себе внучку, а на другой болталась только крохотная сумочка. — Маменька! — не мог поверить своим глазам Дуся. — Ты ничего не купила? — Практически ничего, — вздохнула маменька, передавая внучку сыну. «Сейчас вот только подъедет грузовой грузоводе такси. Ты не поверишь, сейчас в магазинах такой сервис, даже не приходится пакеты таскать. Ну что ты вытращился? Ты же не думаешь, что я поволоку сумки, когда у меня на руках спящий ребенок?» «Нет, все было нормально». Дуся в маменьки не обманулся. Она, как обычно, накупила себе полное грузовое такси-шмоток и при этом, конечно же, самое главное забыла. «Дуся!» Уже дома, после того, как Евдоким переложил спящую девочку в кровать, обратилась к нему Олимпиада Петровна. «Мы сегодня встретились с Леонидом Семеновичем. Он по-прежнему необузданно мил». «Так я что хотела спросить, нельзя ли его как-нибудь втиснуть в нашу путевку? Ну, чтоб он сошел либо за мать, либо за дитя, а? Он необычайно хочет насладиться отдыхом вместе с нами, необычайно!» «Маменька, а нельзя ли, чтобы он втиснулся куда-нибудь в другую путевку?» Нежно улыбнулся Дуся. Или, к примеру, поехал бы отдыхать за свои деньги дикарем. «Боже, Дуся, о чем ты говоришь?» — вытрещала накрашенные глазки Олимпиада Петровна. «Он только-только обрел культурный вид и опять дикарем. Какой ужас! Нет, ты совершенно не понимаешь моей тонкой души. Ну хорошо». «Этот вопрос я возьму на себя». И она поплыла в комнату упаковывать с чемоданы. «Кстати!» – через минуту кричала она уже оттуда. «Не забудь! Душеньку мы оставляем на тебя!» Евдогим скорчил Йоркшевский Тригерихе страшную рожу. И запомни, ее надо кормить и говяжьей вырезкой, и печенкой с геркулесом. А то в прошлый раз, когда мы ее с тобой оставляли, она была просто в шоке. и пытался затолкать ей в миску хлеб с консервами. Бедная крошка похудела на целых сто сорок граммов. Мама, я все понял, загундосил сынок. Мама на минутку умолкла, но зато победно тяпнула Йоркширица. Ее лай означал одно — «Говяжьей вырезкой кормить меня, а не самому лопать». Дуся быстро наклонился к собачонке и прошептал. «А будешь тяпкать, похудеешь у меня на все триста. ей овсянку твою лопать начну из вредности». «Дуся, ты с кем там разговариваешь?» Высунулась из своей комнаты озабоченная маменька, но ответить Дуся не успел. Раздался звонок в дверь. Прибыли грузчики из магазина. «Ну вот!» – торжественно вздохнула Олимпиада Петровна. «Наконец-то! Ребятки, таскать не надо, у меня сынок сам все перетаскает. Дуся, заноси вещи, мне надо еще раз все пересмотреть». Мне кажется, я не купила себе зубную щетку, а Машеньке горшок. Дуся, за горшком тебе придется бежать прямо с утра, иначе... Ой, ну иначе мы обязательно опоздаем.